Восьмая. Зак. Ладно, возможно, поцелуй оказался лишним. Я обладал достаточным мужеством, чтобы признать свою неправоту. И хотя в тот момент поцелуй казался романтичным поступком героя, после я понял, что немного перешел все границы. Она пришла сюда с другим парнем, а я опозорил их обоих. Хотя на самом деле, мне казалось, что я больше опозорила его. Во всяком случае, для Джима Было бы куда хуже, если бы я просто сидел, сложа руки, и позволил ей пережить отказ. Во второй раз. Толпа оценила то, как я украл поцелуй Бена. Ну вот Джемма. Она сидела рядом, скрестив руки на груди, после того, как Бен отошел за пивом. Девушка дышала, как дракон, наблюдая за полем. Она никак не отреагировала на последние несколько игровых моментов, так что я не был уверен, что она вообще смотрела. Она просто пялилась в одну точку. Я, вероятно, думала обо всех способах, которыми могла бы убить меня. В какой-то степени мой план сработал. Я бросил правду ей в глаза, появившись здесь, и даже несмотря на все ее попытки игнорировать меня и доказать, что она с Беном, я знал, что действую ей на нервы. Ей нравился. Возможно, Джимми не хотелось того признавать, и явно не хотелось подчиняться этому. Но не я один испытывал чувства. И все же я переступил черту и больше не понимал, как действовать дальше. Продолжит ли мне флиртовать с ней, чтобы выбраться из запутанной ситуации? Продолжит ли играть в ее собственную игру в попытках назначить другое свидание? Или я перебрался в подонок, Вель, не воспользовавшись ее подсказками оставить ее, черт возьми, в покое? Вздохнув, я переместил свой вес на бок, наклонившись к ней. Джимма пересела на противоположный край сиденья, И я испустил еще один глубокий вздох. Послушай, мне жаль. Конечно, жаль. Нет, сказал я, протягивая руку, чтобы сжечь ее колено. Она уставилась на мою руку так, словно могла сжечь ее своим взглядом, после чего наконец посмотрела на меня. Я серьезно, Джима? Мне действительно жаль. Я перешел все границы. Она наблюдала за мной, с подозрением изучая мое лицо. Но, должно быть, увидела в нем искренность, потому что глубоко вздохнула, расправив плечи. Да, это правда. Послушай, теперь я понимаю, что мне не следовало покупать эти билеты. Пожалуй, это был немного безумный поступок. Правда, так думаешь? Я бросил на неё многозначительный взгляд. Но в тот момент я просто хотела еще раз пересечься с тобой. Она вскинула руки вверх и драматично закатила глаза. Я будто разговариваю с кирпичной стеной. «Ты что, ничего не услышал из того, что я сказала, когда объясняла, каков мой план на сезон? Или ты просто предпочел все проигнорировать?» Я слышал каждое слово, ясно? Я покачал головой. Просто подумал, что после прошлой недели, после той ночи, быть может, ты передумаешь. Джема на это ничего не ответила. «Я могу уйти», — предложил я. «Если ты действительно этого хочешь, я уйду». «Нет». На выдохе промолвила Джема, потирая переносицу. «Ты купил билеты, поэтому должен остаться и насладиться игрой. Просто...» — продолжила она, подняв один палец. «Больше так не делай. Договорились?» Я улыбнулся, потому что не имело значения, что она ясно дала мне понять, держать руки при себе. Она хотела, чтобы я остался, что сродни победе. Договорились. Некоторое время мы сидели в тишине, Джимма несколько раз оглянулась назад, чтобы посмотреть, нет ли каких-нибудь признаков присутствия Бена. Каждый раз, когда она оборачивалась, не видя его, то вздыхала, постукивая своей кроссовкой по спинке стула перед собой. «Он вернется, заверил я ее. «Сомневаюсь, он вернется. То есть с этим парнем, конечно, так же интересно, как с комком грязи, но он не глуп. И поверь мне, он не идиот, чтобы не вернуться». Джима перекинула свои длинные волосы через плечо, запустив в них пальцы и взглянув на меня из-под ресниц. Когда она так смотрела на меня, я чертовски надеялся, что этот парень никогда не вернется. Я хотел ее для себя. «Дамы и господа», — произнес диктор, когда на всех экранах появился американский флаг. «Пожалуйста, встаньте, поскольку мы отдаем честь местному солдату в знак его службы родине». Я немедленно вскочил на ноги и громко захлопал в ладоши, когда все медленно направились к выходу. Дектор продолжал рассказывать о том, за что женщину-солдата чувствовали на поле. И с каждым словом я чувствовал прилив гордости. Ее звали Хейзел Маккой. И она была военнослужащей военно-морского флота Соединенных Штатов, которая только что вернулась из своей пятой служебной поездки. Меня слегка сжалось в груди, когда я наблюдал, как она принимает честь от одного из лидеров на поле, стоя рядом с мужем и двумя мальчиками. Когда она расплакалась, махая болельщиком, я тоже не смог удержаться от слез. Я почувствовал на себе взгляд Джема, когда почести закончились, и все снова заняли свои места. «Давай», — начал я, широко раскрывая глаза, чтобы не дать слезам пролиться, «сделай какое-нибудь едкое замечание». Я не собиралась ничего говорить. «Ага». Заглянув мне в глаза, она улыбнулась. Выражение ее лица смягчилось. «Несмотря на любовь к сарказму, у тебя ранимая душа?» Я усмехнулся. Я становлюсь телом только когда дело касается трех тем. И армия — одна из них. Я потянулся за своим пивом, чтобы хоть немного вернуть себе мужественность, но как только схватил банку, вспомнил, что в ней пусто. «Есть ли шанс, что твой парень принесет пиво и для меня тоже?» Джимма приподняла бровь, поджав губы. «А ты как думаешь?» «Без шансов». Я вздохнул, но все равно взял пустую бутылку. Мой отец прослужил в армии почти 30 лет. Начал я, избегая ее взгляда. Он многим пожертвовал ради нашей семьи, ради нашей страны. Не знаю. Думаю, я просто немного лучше большинства понимаю, от чего приходится отказываться. Чтобы служить. И я чертовски уважаю каждого военного. По мне так это мило, сказала Джема, и я отметил, что она села ближе ко мне. А чем он занимался в армии? обезвреживал бомба. Ее глаза округлились. Вау! Ага. Я кивнул, разделяя ее чувства. Представь, каково было моей маме. Она должно быть очень волновалась. Когда в ней его дежурства кто-то звонил. Она замирала в страхе. Думаю, она пыталась мысленно подготовиться, прежде чем ответить. На всякий случай. Джима долго смотрела на меня. Мой дедушка был ветераном. Он служил во Вьетнаме и очень гордился этим. Раньше он постоянно надевал свою ветеранскую кепку и пиджак, и каждый вечер ездил за пределы своего маленького городка. Нас есть ветеранов войны. Взгляд Джима стал отстраненным, и я прекрасно его знал. Точно так же я смотрел на свое прошлое, которое могло бы быть. «Вы близки?» Она улыбнулась. «Очень». «Всё мое детство родители много путешествовали по работе». «Ладно», — добавила она. «На самом деле, они до сих пор постоянно в разъездах. Дедушка вроде как вырастил меня. Научил всему, что знаю. Например, вести себя подобно занозе в заднице. Особенно это». Я улыбнулся, и Джима наклонилась чуть ближе, рассматривая меня. «Ты тоже служил в армии?» — спросила она через мгновение. «Нет». Я думал об этом, но футбол отнимал у меня слишком много времени, став моим приоритетом. Я пожал плечами. Во всяком случае, военная служба заняла второе место в моем списке. Футбол был для меня всем. И что же случилось? Теперь мне действительно нужно пиво я почесал подбородок и в ту же секунду берс выполнили пас джема вскочила на ноги с остальными болельщиками подбодривая ресивера пока тот бежал от чего ее вопрос временно отошел на второй план но когда она снова села ее глаза вновь устремились на меня в ожидании ответа это долгая история поговорим в другой раз предложил я и не смог удержаться от того чтобы не наклониться к ней и не вторгнуться в ее личное пространство. И, как и прежде, ее лицо покраснело, а глаза расширились, когда я заправил ей волосы за ухо. «Возможно, если только ты позволишь мне пригласить тебя на другое свидание». «Хорошая попытка», — подразнила Джама, отталкивая мою руку. Но она улыбалась, что было намного лучше ее взгляда, в котором горело желание оторвать мне голову. И меня бы это устроило. «А что это за две другие темы?» Я склонил голову на бок. «Что?» «Две другие темы, которые делают тебя мягкотелым?» «Ну уж нет. Халявы, больше не жди. Тебе придется назначить мне свидание, чтобы узнать». Джим скрестил руки на груди. «Ты же понимаешь, что это явно работает не в твою пользу, верно? Ты играешь не в ту игру». «Ничего страшного», — уступил я, снова наклоняясь над ее сиденьем. На этот раз наши взгляды встретились, и я скользнул рукой по ее колену. До тех пор, пока я правильный победитель. Джима моргнула, открыв рот, словно собиралась сделать замечание, но оно замерло у нее на языке. Ее взгляд метнулся к моим губам и обратно, но тут кто-то прочистил горло позади меня. Блин, Джима встала, от чего моя рука соскользнула с ее колена. Я провел ей по волосам и тоже встал, чтобы Бен мог пройти. Все это время он не сводил с меня глаз. Спасибо, сказала Джема, когда он протянул ей пиво. Он взял два для себя. Бен, мне жаль, что так получилось. Я. Все хорошо, малышка, сказала он. Малышка? Кем этот парень себя возомнил? Он знал Джему всего два часа. Бен собственнически обнял ее, глядя на меня с блеском в глазах. «Мы-то знаем, кто подарит тебе настоящие поцелуи позже». Он ухмыльнулся, и я провел языком по внутренней стороне щеки, сжав кулаки по бокам. Мне хотелось стереть эту мальчишескую ухмылку с его идеально симметричного лица, но это сработало бы не в мою пользу. Джима и так была зла на меня, но каким-то образом мне удалось вернуть каплю ее доверия. Она смеялась вместе со мной, хотела узнать обо мне побольше». Кроссовчик Бен мог показывать свои лучшие качества. Но я-то знал, кто победит. Джема смотрела на Бена, как на слизистую зеленую субстанцию, которую не могла точно определить, то ли это слайм, то ли рвота. Эм, -э, хорошо. Что ж, спасибо за пиво. Всегда пожалуйста, малышка. Бен притянул ее еще ближе, и я заметил, как Джема скривила верхнюю губу. Я засмеялся, поднимая пустую бутылку. «Моя очередь сбегать за пивом. А вы, голубки, наслаждайтесь». Я бросил на Джиму пристальный взгляд, и она, сдержав улыбку, предупреждающе помотала головой. Пусть она и пришла сюда на свидание с ним. Но я знала, о ком она думала. Независимо от того, чьи руки ее обнимали. У меня не осталось ни малейшего сомнения в том, кто позже подарит ей настоящие поцелуй. Уж точно не Бен. «Чикаго Берс проиграли, и не будь я ярым болельщиком футбола, готовым надрать всем задницы, то расстроился бы от одного взгляда на Джему, когда прозвучал финальный свисток». Она выглядела разбитой. Ее плечи осунулись, волосы стали немного сальны из-за того, как часто она проводила по ним руками в заключительной четверти. Мы медленно пробирались сквозь толпу, выходящую со стадиона. Бен держал ее за руку, а я шел позади, них, давая им пространство. Она остановилась перед тем же тотемом, под которым мы встречались на прошлой неделе перед игрой. И сейчас я мог бы уйти, мог бы начать пробираться к стоянке, где оставил свою машину, но остался ждать. Я внушил себе, что все потому, что пробки будут адскими, и торопиться нет смысла. Но даже слепой мог бы заметить, что я ждал следующего шага Джема. Под конец игры Бен стал вести себя слегка невыносимо. И когда Джема заговорила с ним, стоя у тотема, Его глаза забегали по сторонам, тело покачивалось. Он сказал ей, вероятно, что-то смешное, потому что она рассмеялась. А потом они обнялись, и мужчина начал пробираться сквозь толпу к очереди на такси. Джима вздохнула, сложив руки на макушке и глядя ему вслед. Затем обернулась, и когда заметила меня, прищурилась. Если судить по тому, как она прорывалась сквозь толпу ко мне, подобно разъяренному быку, Можно было подумать, что причиной проигрыша Бирс стал я. Ее пристальный взгляд, вероятно, должен был напугать меня, но он возымел противоположный эффект. Мне хотелось отвести ее домой, снять с неё эту футболку и, не торопясь, заставить кончить с моим именем на устах. Она выглядела чертовски очаровательно, когда злилась. И когда Джима добралась до меня и ткнула указательным пальцем прямо мне в грудь, улыбка расползлась по моему лицу. Это не значит, что ты победил. Ауч! Я засмеялся, потирая грудь. Чёрт, тебе нужно получить разрешение на подобные действия. Я скоро стану называть тебя опасные пальчики. Я не переспала с ним только потому, что он пьяный в стельку, сказала Джема, игнорируя меня, пока объясняла свой поступок. И потому что он не переставал мочиться на меня. В оригинале «Писань мне ми» Можно так же перевести, как пускать слюни и лапать. После того маленького трюка, который ты выкинул. Отвратительно. Это метафора. Я не буду осуждать, если ты любительница золотого дождя. Она снова ткнула в меня пальцем. Ауч. Ты не победил. Я могла бы отвезти его домой и переспать, если бы захотела. Хорошо. Сдался я, поднимая обе руки в знак капитуляции. Она по-прежнему указывала на меня пальцем, готовая нанести удар. «Сдаюсь. Ты можешь убрать эту штуку?» Джима взглянула на свой палец и, усмехнувшись, опустила руку. «Спокойной ночи, Зак!» Она повернулась, но прежде чем успела сделать шаг, я крикнул «Возьми меня на следующую игру!» Джима остановилась, с усмешкой взглянув на меня через плечо, после чего снова повернулась. Она засунула руки в задние карманы, и долго смотрела на меня, прежде чем покачала головой. «Я же говорила тебе, это не входит в план». «Твой план — отстой». При этих словах ее маленький ротик приоткрылся. «Ты отстой — отстой». «Сак» — английский. Другое значение — заниматься оральным сексом. «А, так она все таки помнит». Я облизнул губы, подходя к джейми с довольной улыбкой и наблюдая, как румянец расплывается по ее щекам. Затем прильнул ближе, просовывая один палец в петлю на поясе ее джинсов. Мы ведь так и не дошли до пункта покататься на члене друга весь последующий игровой сезон. Джим оборолась с желанием улыбнуться, поджав губы. Ее лицо пылало. Я провел рукой по ее боку, задевая кончиками пальцев руки и поднимаясь к лицу. Мне хотелось вновь поцеловать ее, скользнуть языком в ее маленький ротик. Но прежде чем я успел дотронуться до ее лица, Она снова ткнула в меня пальцем. «Ауч!» — произнес я, усмехаясь, добавляя два новых звука в конце. Я посмотрел на нее, потирая руку. «Спокойной ночи, Зак!» — повторила Джема, приподняв бровь. Затем подняла палец, которым только что ткнула в меня, и добавила к нему еще один, изображая пистолет. В итоге она дунула на его кончик и, засунув в карман, как ковбой в старом вестерне, поспешила прочь. Она удалилась с важным видом, расправив плечи, высоко подняв подбородок и слегка подпрыгивая, будто одержала победу. Но она не знала. Это маленькое движение только подлило масло в огонь. Все ценное в этом мире никогда не достается легко. Это я узнал еще в юном возрасте. Разумеется, я не ждал, что Джема быстро отдастся мне без сопротивления. Так или иначе, мне нравилось, что у нее имелись свои планы, и список целей, которых та хотела придерживаться. И именно это и делало ее уникальной. Я наблюдал за покачиванием ее бедер, пока она не скрылась из виду. Затем провел рукой по щетине, покрывающей челюсть. Каждая косточка в моем теле ныла от желания погнаться за ней. Но я терпеливый человек и достаточно долго играл в футбол. Поэтому знал, что стоит оставить весь запал на последующие периоды. Впереди нас ждало ещё много игр. И когда меч снова окажется в моих руках, я буду готов.